Водолазы и впрям весёлые, помытые и отдохнувшие. Всё никак не привыкну к Кронштадтским реалиям. Через несколько минут уже на пристани. В Питере так куда бы ни ехал, всё час выходит, а с пробками и вообще уму не растяжимо. Катер или как называется эта штука, сразу производит впечатление сильной рабочей лошадки с краном и лебёдками. Присоединяемся к тем, кто уже на борту и отваливаем. Мне кажется, что вся эта публика тоже водолазы.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 Попытки расквасить Балтфлот бойками налётами провалились. Финский залив мелкий. Даже повреждённый Марат, например, просто сел на грунт и работал как стационарная батарея. А потери Люфтваффе вышли совсем неприемлемыми. Образовался Ареннбаумский плацдарм, который так и был ножом в немецких позициях всё время блокады. И очертания его точно показывали действительную дальность корабельных орудий, когда осматывали блокаду Именно из-за наступления отсюда немцы вынуждены были откотиться дальше, чем думали, иначе бы попали в котёл не в Курляндии, а гораздо раньше. Только тут дворцы остались в первозданном виде. Во всех остальных пригородах они были разграблены немцами и разрушены. Последним отступая, они подпалили дворец в Павловске. До этого он был только разграблен. Дворцы в Пушкине, Ропше, Петергофе, Стрельне уже были уничтожены. На предметы из дворцов потом долго находили и в немецких обозах и в Рейхе. Много разговора о янтарной комнате, которая, похоже, сгорела в Кёнигсберге, когда за полгода до нашего штурма авиация союзников по своей привычке выжгла жилой центр города. Но янтарная комната не самое ценное, что погибло. Просто о ней принято было писать. На зубы попала. Украденное сокровище искусства куда более дороже. И курьёз Разгромленные дворцы восстановили, и даже янтарную комнату воссоздали, наглядно показав, что наши мастера могут невозможное. А вот дворцы в Рамбове теперь достаточно скромно выглядят по сравнению с тем же Пушкиным или Петергофом. Особенно у Бога смотрится шикарнейший в своё время дворец Светлейшего князя Меншикова. Зато паркет ещё тот. Тех времён, когда тут весельчак Пётр 1 оттягивался на полную катушку. Развлекаться царь умел. Вот, например, построили по его приказу катальную гору высотой с современной восьмиэтажный дом и уклоном на спуске в 50 градусов. Вот небось визгу-то было, когда с такой жути катились европейские гости. Ну, традиция кататься с ледяных горок или строить деревянные и поливать их льдом в России была давно, но чтоб такое. Иностранцев аттракцион так потряс, что в честь этих петровских шуточек подобное стали звать русскими горками.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 Правда и на ней разгонялись до 70 км/ч, что в те времена было скоростью недостижимой для любого транспорта. Павильон-то стоит, и вообще-то это дворец скорее, но вот катальные пандусы и колоннады так и не воссоздали. Не говоря уж про систему летних горочек, где катались на специальных колясочках. Уже не с такой дикой скоростью, как на санках, но всё равно быстрее, чем лошадки возили. Жаль, теперь уже и не получится. А вообще тут чуть было не построили Санкт-Петербург. Умные люди толковали, что именно тут самое место и для города, и для порта. И берег ярусами и не затопит. И не болото, грунт прочный. Но вот хотелось царю, чтобы вместо улиц каналы. Ну и не вышло каналов. Накопали под руководством Меньшикова жалкие канавы на Васькином острове, за что получил светлейшей палкой по хребту. Швартуемся.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 Пирс из-за мелководья Финского залива далёконько от берега вынесен и просматривается отлично. Ещё когда купаться можно было в заливе, идёшь, идёшь, а всё по колено. А теперь польза. Правда непонятно, как они с крысами корабельными справились, но видно получилось как-то. Идём по пирсу как-то непривычно, просто кучей, без разбивки секторов. Оружие у всех есть, но в кобурах или на ремне. спрашваю Филю. Бря, тут всё под присмотром, не боись. Ну-ну. А чего ж нас сюда пригнали? Проходим мимо памятника Епроновцам. Стоявшую здесь же в гавани Араненбау мастарушку Аврору в блокаду обстреливали так, что довелось слышать мнение о том, что снаряды и бомбы, потраченные на неё немцами, стоили дороже, чем этот символ революции. Филя, а что тут за морф? Назвали призраком, сидят, боятся. Но одна бабка его видела, ни фига, ни призрак, просто скоростной морф. Но бабка, знаешь, могла и выдумать. Эти старики много чего фантазируют. Хм. Да разные они, старики-то. И старушки тоже. Прошлым летом к моим знакомым копарям обратилась тихая старушка. Ребята, дескать, выручайте, призраки по ночам мучают. Какие призраки?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 и по состоянию костей видно, что осколками срезала. Успокоили старушку, вытащили скелеты с огорода, передали фольксбунду. Пусть покойные офицеры теперь своим соотечественникам надоедают, раз такие беспокойные оказались. Фольксбунд — немецкая организация, занимающаяся похоронами немецких военнослужащих. Другой старичок показал место массовых расстрелов наших раненых красноармейцев и гражданских немцами. Тоже тем летом рыли. Он, оказывается, шестилетним мальчишкой из кустов, видал, как расстреливали. На картах не было ни хрена, да и в книгах тоже. А накопали всякого разного, кроме нескольких десятков скелетов мужских, женских и детских, включая вставной глаз, кожаные лапти и прочие вещи, а под занавесы женские косы и девчачьи косички. Еще и презервативы немецкие, пользованные среди костей, нашли. Так что старички они очень разные, некоторых стоит слушать и записывать. Со старушкой это и надо бы потолковать. В расположении какой-то военно-морской части, чёрт её поймёт аббревиатура на табличке. Тоже народу густо. Понимаю, что сюда собрались уцелевшие, и на этом куске земли большая часть жителей Араненбаума и сосредоточена. Относительный порядок, и пока шли ни одного не то что зомби-трупа не попалось. Это хорошо, если и второй город кроме Кронштадта удержался. К сожалению, очень скоро понимаю, что ошибся. Город пал. Все, кто выжил, теперь теснятся на берегу. Да и в расположении народ нервный. Местный медик, есть у них тут и медпункт свой. Угрюмый, необщительный. Вроде как фельдшер. В гости не позвал. Меня встречает Демидов, остальные уехали. На чём и куда спрашиваю его я? На грузовиках, будках, Как вот мы тогда в Кронштате. Тут так же чистку устроили по нашему примеру. Короче, машины по городу ездят. Замбаков попроще постреляли, но всё равно не всех. Да и морфы, в общем, пешком ходить нельзя. А что про морфов слышно? Много их. На мелкие какие-то, не о то же ротье. Виктор мрачно крутил полису петли. На обратную дорогу в деревню ушло времени втрое. также мрачно вошёл в дом, не снимая снаряжения, присел на лавку. Посмотрел на недоумевающую Ирку. Ружьё у них. И жадные они, и непонятные. Вы сказал странное. Чем непонятные, Витенька? удивилась Ирина. Действиями. Там по всему видно, даже трупы с собой увезли. Грузовик у них и по крышке характерная. Так вот, они четыре раза приезжали-уезжали и увезли даже заведомые трупы. Зачем? — поделился сомнениями Витька. Может, не хотели, чтобы мертвяки по лесу валялись? И валялись бы, и что? Машины и всякий мусор бросили, и все. А может, плюнем да забудем? Вряд ли они на эту поляну вернутся еще. Следы-то старые, — попыталась успокоить мужа жена. Следы старые заветрились, — признал муж.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 Витя с уважением полюбовался настоящей рядом с лавкой ДП. На полтора километра. Значит, если мы с ними встретимся на дистанции метров в 200-300, шансов у них никаких не будет. Абсолютно. Они не в грузовике живут, напомнила Ирка. И это верно. Они на нём ездят. И пока прочёсывают ту местность, которая для них поближе, а к весне начнут чесать что подальше. а летом тем более таких дикарей, что из города в ужасе удрали, набрав с собой шампиньонов, резаных и кукурузы, не останется. — А мы с тобой останемся, — высказал очевидный муж. — А мы будем осторожнее? — возразила Ирина. — Ирка, вот скажи, как ты будешь осторожнее? На караульную службу нас двоих не хватит. Засветиться нам, раз плюнуть. Запах дыма учует, услышит что-то, да, мало ли. Просто напорются случайно, — печально пояснил супруг. «Мы же не безоружные?» «Толку-то!» «Как это толку-то? Ответим?» «Тьфу! Баба!» «Да чтобы ответить, их надо первыми заметить. А когда они по нам отстреляются, нам уже все пофиг будет. Даже если мы в ответ их всех положим, потом у нас тут больницы нет». «Ты так говоришь, словно они нас уже нашли. Пока не нашли же!» «Так что, вот так сидеть и трястись?» хмыкнул Витя.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 А Ольховка, она на картах есть. Дорога сюда ведёт, значит, и нищие броды сюда точно припрутся. Да чистить от беженцев и припрутся, спрогнозировал неизбежное Витя. Чёрт зря я тебя сгоношило. Не знаю, не знаю. Вылез бы поутряне как-нибудь из бункера, гадить и наткнулся бы на картечь, или ножом бы сняли, как в люгбы полез. Не, Витя, не надо. Надо, Ирка, Я им не мыша, и ты им не мыша. Мы им покажем, кто тут в лесу самый злобный. Пошли. И, оставив за спиной тихонько причитающую Ирку, шагнул к выходу. Ребята возвращаются быстро. Захватывают меня с Демидовым, и мы отправляемся. Приходится еще рассказать, как там Николай и Челенька. Что удивляет? У Ильяса при разговоре о драке с морфом на холодном оружии глазки как-то так всблёрскивают, но тут же опять становятся чуток сонными, как обычно. Магазинную малопульку у Демидова изъяли и оставили на заводе вместе с завезённым из крепости таким же малокалиберным оружием. И сейчас Ильяс устроил перед выездом маленькое представление. По его приказу мы построились не очень торовно и, надо признаться, ширенгой, старательно выпучили глаза и вытянулись по стойке смирно. Ильяс, хорошо поставленным сержанским голосом вызвал на середину Демидова. Тот как-то и растерялся, совсем и вышел, ока собоко стесняясь того, что на него смотрит столько народу. А надо сказать, что местные на это действо собрались поглазеть немалой толпой. Равнение на середину. Стажёр Демидов Франк Гаврош в связи с образцовым выполнением задания командования и успокоением 50 упырей-шустрав Переводится из стажёров обмундированных в стажёры вооружённые. Стажёр Демидов принять личное боевое оружие. И наш военноначальник не выдаёт, но вручает как орден маленькую кобуру с пистолетом-близнецом того, что я снял с умершего диверсанта. Демидов жмурится от удовольствия и восхищённо таращится на необычное оружие. Старательно жмёт протянутую руку командира, а я слышу за спиной шёпот кого-то из местных. Ни хрена ж себе стажёр Сопляк у них полсташустров набил. Вот ухарезы. И до меня доходит, что Ильяска на нично одним выстрелом свалил двух зайцев. Жмём Демидову лапу, рассаживаемся под двум грузовикам, получив коротенькую инструкцию. Задача проста. На месте последнего инцидента остались следы. Серёга, как лучший следопыт из нас вместе строицы и сапёров, прикрывающих ему спину, будет распутывать, куда морф потащил бойца.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 Зато обзор оттуда отличный. Глядишь, и отработает, как должно. Меня удивляет, почему это нашего лучшего стрелка посадили тут. Нам он не поможет, когда мы будем крутиться внутри кварталов. Но начальству виднее. Вверенную мне амбразуру вижу, что мы вернулись почти обратно, к Сидоровскому каналу. «Увидишь кого?» — говорит мне стоящий рядом Саша. «Не стреляй без стопроцентной уверенности». хотя отсюда вроде бы людей удалось эвакуировать, но все равно просили зря не лупить. Вот уж хрен, увижу, кого дохлого буду бить, не раздумывая. Какими бы ушлыми морфы ни были, а видел я, что на перебитой лапе они бегают плохо. Машины встают у железнодорожного вокзала, красивого трехэтажного здания. Что наши там делают, не вижу, потому что из моей образуры привокзальная площадь. Вот и смотрю в оба глаза.